Глава 15. Ольга вбежала к Чемизву в ту минуту, когда он с мучительной тоской, поджидавший все время, что она одумается и вернется, уже потерял надежду. На душе у него было так тяжело, что он еще первый раз за долгие годы не мог думать. Ни о департаменте, ни о докладе министру, который предстоял ему. Он не верил, не хотел верить, что все кончилось между ними, но не знал, как помирятся они. И помирятся ли даже скоро. И в тот миг, когда она вбежала и снова бросилась к нему, Он почти не поверил, что она опять вернулась к нему и снова с ним, снова покорная, нежная и любящая, и так не похожая на ту, какой ушла, бросив на него свой последний злобный торжествующий взгляд. Она без слова рыдала на его груди, страстно прижимая руки его к своим губам, и не только прощала ему теперь все, но даже и не помнила больше, что он оскорбил ее. И он с восторгом, как ребенка, поднял ее на руки, перенес через всю комнату на диван и, бережно опустив ее на него, осыпал поцелуями ее заплаканное лицо и любовь их после бури, пронесшейся над их головами, казалось им теперь еще лучше.